Глава 24. В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, мадемуазель Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшимся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михаила Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михаиле Ивановичу. В столовой, громадно высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом. Дворецкий с салфеткой на руке оглядывал сервировку, мигая лакеем и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную... новую для него золотую раму с изображением генеалогического дерева князей балконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным, видимо, рукою домашнего живописца, изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода балконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрит на похожий до смешного портрет. Как я узнаю его всего тут, сказал он княжне Марье, подошедшей к нему. Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению. У каждого своя. Ахиллесова пятка, продолжал князь Андрей. С его огромным умом поддаваться этой мелочности. Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги. Князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто Умышленно своими торопливыми манерами, представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился. Из-под висячих густых бровей оживленные блестящие строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, которое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку. — Я рад, я рад, — проговорил он. и пристально еще, взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. «Садитесь, садитесь!» «Михаил Иванович, садитесь!» Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул. «Ого!» — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. «Поторопилась, нехорошо». Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами. «Ходить надо, ходить, как можно больше, как можно больше», — сказал он. Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенную. Князь спросил ее об отце, — и княгиня заговорила и улыбнулась он спросил ее об общих знакомых княгиня еще более оживилась и стала рассказывать передавая князю поклоны и городские сплетни бедная графиня апраксина потеряла мужа глаза выплакала бедняжка говорила она все более и более оживляясь по мере того как она оживлялась князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг Как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу. Ну что, Михаил Иванович, Бонапарт это нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей, он всегда так называл сына в третьем лице, порассказал, какие на него силы собираются. А мы с вами все его пустым человеком считали. Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили, такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет. «Он у меня тактик великий», — сказал князь сыну, указывая на архитектора. И разговор зашел опять о войне. о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, несмыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожной французишкой, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему, Но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе. Не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимой радостью вызывал отца на разговоры и слушал его. «Все кажется хорошим, что было прежде», — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться? — Это кто тебе сказал? — Кто сказал? — крикнул князь. «Суворов — Суворов! И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. «Суворов — Суворов! Подумавший князь Андрей. — Два. Фридрих и Суворов. — Моро! Моро был бы в плену, или бы у Суворова руки свободны были, а у него на руках сидели хофскрикс вурстснапсрат. Ему черт не рад. Вот пойдете, эти хофскрикс вурстраты узнаете. Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михаиле Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он. — Вам с своими генералами против Бонапарта не обойтись. Надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро, вступить в русскую службу. — Чудеса! — Что, Потемкины, Суворовы, Орловы? Разве немцы были? — Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарт у них стал полководец великий. — Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей. — Только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. смейтесь как хотите а бонапарты все таки великий полководец михайло иванович закричал старый князь архитектору который занявшись жарким надеялся что про него забыли я вам говорил что бонапарты великий тактик вон и он говорит как же ваше свидетельство отвечал архитектор князь опять засмеялся своим холодным смехом Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и, на первых, он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били, а они никого, только друг друга. Он на них свою славу сделал. И князь начал разбирать... Все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему не представляли, он также мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражения и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один без выезда в деревне, в таких подробностях и с такой тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов. — Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где. Я ночи не сплю. — Ну где же этот великий полководец твой-то? Где он показал себя? Это длинно было бы, отвечал сын. Ступай же, ты к буанапарте своему. Мамзель Бурьен, voilà encore un admirateur de votre goujat Вот еще поклонник вашего холопского императора! Закричал он отличным французским языком. Вы знаете, князь, что я не бонапартистка. «Дью сей пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола. Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекры. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку заловку и отозвала ее в другую комнату. «Какой умный человек ваш батюшка!» — сказала она. — Может быть, от этого-то я и боюсь его? — Ах, он так добр, — сказала княжна.